Глава 11. Как изменить ваши чувства? Часть 2. Великий побег. В прошлой главе вы заполнили несколько таблиц в ежедневнике настроения. У вас была возможность описать расстроившие вас события, а потом проранжировать негативные чувства по этому поводу. Вы записали также негативные мысли и отметили, насколько сильно вы уверены в правдивости каждой из них, а потом определили, какие в них содержатся искажения. Кроме того, мы попробовали использовать позитивный рефрейминг для того, чтобы увидеть, что негативные мысли и чувства — это вовсе не обязательно симптомы душевного расстройства. Напротив, это выражение ваших глубинных ценностей, которые могут принести вам огромную пользу. Наконец, мы воспользовались волшебным переключателем, чтобы вы могли уменьшить интенсивность каждого негативного чувства до некоего приемлемого уровня, не теряя при этом всех чудесных позитивных качеств. А теперь нас ждет следующий, самый важный шаг. Я покажу вам, как изменить образ мыслей и чувств. Мы говорили о необходимом и достаточном условиях для эмоциональной перемены. Вы помните, что это были за условия? Конечно, это не контрольная работа, но я все-таки хочу убедиться, что вы не забываете о том, что мы уже обсудили. Поэтому прошу вас заполнить четыре пустые ячейки в прикрепленной таблице, пока мы не отправились дальше. Самое приятное в этом процессе — быстрые перемены, иногда буквально мгновенные. В тот момент, когда вы перестаёте верить в негативную мысль, которая вас расстраивает, вы уже ощущаете облегчение или даже эйфорию. Но как это сделать? Как создать позитивную мысль, которая одновременно отвечает и необходимому, и достаточному условию для эмоциональной перемены? Это не самый простой вопрос, потому что многие люди, страдающие от депрессивных и тревожных состояний, жили с одной и той же негативной мыслью очень много лет. Узнаете себя? Возможно, друзья, члены семьи или даже психотерапевты уже пытались подбодрить вас или побудить к переменам ваших мыслей-чувств. Но вряд ли они достигли успеха. Сокрушать негативные мысли, бросать им вызов зачастую очень непросто, потому что, когда вы угнетены или охвачены тревогой, они кажутся вам абсолютно на все 100% истинными. И даже если у вас получится с помощью логики отследить когнитивные искажения в своих негативных мыслях, последние все равно будут казаться истинной в последней инстанции, пусть и кошмарной. Это потрясающее свойство как депрессивных, так и тревожных переживаний. Они являются жестокими и обманчивыми иллюзиями, которые кажутся вам истиной. После того, как вы выздоровеете, попробуйте оглянуться назад. Вы удивитесь тому, что могли верить в подобные невероятные небылицы о самом себе и об окружающем мире. В них не было ни капли правды. К счастью, у меня много действительно мощных техник, которые помогут вам бросить вызов негативным мыслям и сокрушить их. Моя цель для вас, как и для любого человека, с которым я работаю, это не только достижение быстрого и существенного изменения мыслей и чувств, но и длительная перемена, а также возможность в будущем бороться с болезненными скачками настроения. Изучите свой ежедневник настроения и выберите одну негативную мысль, над которой будете работать в первую очередь. Запишите выбранную вами негативную мысль в центр двух пустых кругов исцеления в конце этой главы. Смотрите таблицу «Ваши круги исцеления». Обязательно определите когнитивные искажения, которые присущи выбранной вами мысли. Помните, что стрелочки — это пути для побега из круга, в котором вы оказались заперты. Для выхода мы будем пользоваться техниками из главы 33, которые я обобщенно назвал «50 способов исправить мышление», Прочитайте этот список и впишите техники, показавшиеся вам эффективными в ячейки, к которым ведут стрелочки из центра круга. Если вы запишете в каждую ячейку по одному методу, у вас будет 16 инструментов, которые помогут вам бросить вызов и сокрушить негативную мысль, записанную в центре круга. Первые три техники используются всегда, поэтому они уже записаны. Если вам понадобится больше методов, не переживайте, второй круг исцеления нужен именно для этого. Вы можете также заполнить и его, и так вам хватит места на 32 инструмента. Хотя иногда требуется всего один или два метода, лучше вписать в круг исцеления как можно больше техник, потому что предсказать, какая поможет именно вам, заранее невозможно. Наверняка все техники вам не понадобятся, но, согласитесь, приятно знать, что есть достаточный запас оружия для борьбы. Если вы страдаете от подавленности, тревоги и неуверенности уже давно, как и большинство людей, то наверняка знаете, что меняться очень непросто. Поэтому, надеюсь, вы испытаете радость от мысли о том, сколько интересных и мощных инструментов появилось в вашем распоряжении для борьбы с искаженными мыслями, которые делают вас несчастными. Если вы не знаете, какие техники выбрать, не переживайте. После того, как вы определите когнитивные искажения для выбранной негативной мысли, можете воспользоваться подсказкой из главы 5, чтобы подобрать конкретные техники. Если у вашей мысли оказалось много искажений, то список будет по-настоящему длинным. В следующем разделе я подробно расскажу о том, какие именно техники и как могут помочь в отношении конкретных искажений. После того, как вы выберете 10-15 техник и запишите их в ячейки вокруг круга исцеления, попробуйте применить их по одной. Дерзайте. Увидим, получится ли у вас придумать позитивную мысль, которая будет отвечать необходимому и достаточному условиям для эмоциональной перемены. Напомню их. Первое. Позитивная мысль истинна на 100%. Второе позитивные мысли вызывает значительное снижение вашей убежденности в негативные мысли которые вас расстраивает когда вы определите на 100% правдивые позитивные мысли запишите их в соответствующую колонку в вашем ежедневнике настроения после этого вы можете заново оценить насколько сильно вы верите в каждую негативную мысль иногда позитивные мысли снижает вашу веру в негативную практически до нуля а иногда нет но даже такая перемена дает свои плоды Если ваша позитивная мысль не является истинной или недостаточно сильно снижает вашу веру в негативную, то она вам не поможет. Что делать в этом случае? Просто переходите к следующей технике в круге исцеления и пробуйте снова. Помните, что позитивная мысль не будет эффективной, если это полуправда. Полуправда и логические объяснения редко помогают в подобных ситуациях, а то и вообще никогда. Помните, что ТИМ КПТ основана на цитате из Библии «Истина сделает вас свободными». Важный момент. После того, как заполните ежедневник настроения, выберите негативную мысль, над которой хотите поработать в первую очередь и запишите ее в центр круга исцеления. Затем изучите список 50 способов исправить мышление и выберите минимум 10-15 техник, которые вы можете использовать, чтобы сокрушить негативную мысль в центре круга. Запишите название техник в пустые ячейки на концах стрелочек. Каждый метод создан для того, чтобы помочь вам придумать позитивную мысль, которую вы сможете использовать для борьбы с негативной. Отметьте, насколько сильно вы верите в позитивную мысль по шкале от нуля, совсем нет, до 100 полностью. Затем отметьте, насколько сильно вы верите в негативную мысль. Если позитивная мысль истинна на 100% и ведет к тому, что ваша убежденность в негативной мысли резко падает, то ваши негативные чувства тоже моментально ослабнут. Если позитивные мысли не снижают вашу веру в негативную настолько сильно, то переходите к следующей технике, которую вы записали в круг. Не забывайте, наш главный принцип ошибаться не страшно, страшно стоять на месте. Вы можете придумывать позитивные мысли настолько часто, насколько вам это нужно до тех пор пока не сокрушите негативную. Когда вы найдете рабочую методику, то, скорее всего, сможете применить ее и для работы с остальными негативными мыслями, которые вы перечислили в ежедневнике настроения. В будущих главах я расскажу вам об этом подробнее. Ну что, вы готовы? Начинаем наш великий побег.